Глава десятая. Я валялась на ортопедической кушетке в гостиной своего шикарного номера перед телевизором, сейчас их называли «глобальвизоры», и понимала, что на Энгине мы жили в информационном вакууме. У нас не было большей части тех каналов, что я нашла на «Фениксе» за последний час. Чувствовала я себя, прямо скажем, растерянно, Примерно как три года назад, когда только попала в будущее. Ещё недавно мне казалось, что я адаптировалась и приспособилась к новой жизни, а теперь выходило, что ничего-то я о ней не знаю. Ни о политике, ни о расстановке сил, ни о своих правах. Я даже всерьёз заподозрила, что никуда бы Акус меня не отпустил после истечения срока контракта. Не стал бы он так рисковать. А вот что меня ждало... Даже думать не хотелось. Как же мне повезло нарваться на главу миротворцев. Только за то, что до сих пор жива и здорова, я готова была на него молиться. Из коридора донеслись голоса. Дверь специально оставила приоткрытой, чтобы не пропустить появление коллег. И я подскочила с кушетки, обулась в выданные мне при заселении удобные тапочки, одернула футболку домашнего мягкого костюма, тоже выданного андроидом, и поскакала глянуть, кто там пришел. «Полли!» — завопила Ванесса, едва я высунула голову в коридор. «Слава богу, ты жива и в порядке!» Я расцвела и шагнула из номера навстречу подруге. «Так и знала, что если когда-то наступит полный крах, то его причиной станешь ты, Полли!» — прошипела проходящая мимо Лиадука Льюз. Она тоже переселенка, но из недалёкого прошлого, из планеты Ооши-Ви. Тонкая, как тростиночка, но злобная, как разъярённый бегемот. Вечно мне завидовала даже тогда, когда завидовать было нечему. Я тоже очень рада тебя видеть, Ван, и рада, что ты здесь. Проигнорировав врезину, подошла к Ваннассе и крепко её обняла. На самом деле нам очень повезло, шепнула Науха но я тебе потом всё расскажу, когда устроишься». «Полли, нам ничего толком не объяснили, но разрешили собрать вещи», — зашептала в ответ Ванесса. «Я и твоих немного собрала. Похватала те, что тебе особенно дороги. Очень надеялась, что тебя увижу. Ты у меня святая, Ван, спасибо тебе», — я чмокнула подругу в щёку. «И радостная такая», — не унималась Леа Дука, которая остановилась и нагло подслушивала. Остальные коллеги вели себя тихо, но тоже смотрели на меня с подозрением. «Развалила театр, и счастлива, что с нами теперь будет?» О, Винка схлипнула и заломила руки. Каждый раз, когда она так делала, у меня замирало сердце. Казалось, что сейчас она их сломает и отбросит в стороны. Я поморщилась. Наверное, Акус тоже этого боялся, потому что никогда не давал ей драматичные роли». «Занимайте любые комнаты, дорогие гости», — предотвратила конфликт, лучащийся с счастьем Пенни. Она появилась из стены и этим перетянула на себя львиную долю внимания. «Чувствуйте себя как дома, а через час я буду ждать вас в холле, чтобы проводить на праздничный ужин. Но до этого с вами пообщается наша прекрасная хозяйка». 45 человек загалдели и ринулись заселяться. Почему-то каждому хотелось занять именно следующий пустой номер — Зачем неясно. Все они были одинаковые и выходили на одну сторону. Но мне же лучше, что всем стало не до меня. Я с удовольствием сначала поговорю с Ванессой и узнаю общее настроение. Потянула подругу к соседнему с моим номеру. Я заранее повесила на него табличку занято, знала, что члены труппы устроят трагедию из заселения. Ух ты, какая красота! восхитилась Ван, едва переступив порог и резко застыла. Роботу-грузоперевозчику, угруженному чемоданами, даже пришлось подтолкнуть ее под попу, чтобы проехать. «Проходи, не стой. Ты еще ванную не видела. И телевизор», — подбодрила я подругу. «Ван, ты не представляешь, как много мне нужно тебе рассказать». Я взяла ее за руку и потащила в гостиную. «Нам врали, прикинь. Все годы наглым образом врали о Фениксе и Центре помощи. Вселенная вообще не такая, как мы думали». «И мне надо тебе кое-что рассказать, Поли», — проронила Ванесса так глухо, что я замерла. «Представляешь, Акус мёртв, а значит, за нами с сестрой скоро явятся ради песни». Я посмотрела на подругу пристально с подозрением. Что она несёт? Какой песни? С какой сестрой? Ну что ещё за сюрпризы? Ванесса выглядела такой испуганной, что ты меня замутила от предчувствия катастрофы. «Так, давай присядь». Я подвела подругу к кушетке и усадила на умную поверхность, а сама села рядом. «Начни с самого начала». Ванесса тяжело вздохнула и отвела взгляд куда-то в угол. «Я не всегда была с тобой откровенна, Поль. Прости. Это всё потому, что хотела тебя защитить от лишних проблем». «Ты меня сейчас пугаешь, Ван!» выдохнула я и взяла её за руку. «Меня ведь переселили не одно, а с младшей сестрой». Начала она рассказ с очень удивительных новостей. Так вот, ради неё я заключила договор с Акусом Боржа. Он никогда не втягивает Вивьен в криминал и отправляет её учиться на Минерву Би. А я за это становлюсь ключом от его сокровищницы. Друзья Акуса за мной точно прилетят, но сначала они возьмут в заложники Вив. Поля, Акус меня сразу предупредил, что так случится. Он велел сидеть на месте и ждать их. «А то хуже будет, а мы улетели!» Ванесса всхлипнула так горько, что у меня сердце заныло, и мысли понеслись вскачь. «Как ключ может быть песней?» «Надо всё выяснить и рассказать срочно Платону. Наверняка он сможет Ванессе помочь». Только для начала требовалось подругу немного успокоить. Я поднялась, прошла в буфетную зону. Кухни в номере не было, но имелся холодильник с напитками и витрина с закусками, сладостями и фруктами» взяла бутылочку ягодного морса, пару пирожных, стаканы и вернулась, поставила всё это на журнальный столик у кушетки. «Ван, я знаю, что ты боишься и от этого сильно нервничаешь. Больше скажу, я теперь хотя бы понимаю, почему ты не ушла от Акуса и почему всегда так не любила разговоры про увольнение и переезд. Но я совсем не понимаю про ключ и песни. Давай начнём с самого начала». «Где сейчас твоя сестра и сколько ей вообще лет?» Ванесса налила в стакан морса, сделала пару жадных глотков и попыталась рассказать мне всё спокойно. Но я-то видела её нервозность. Подруга комкала край блузки и смотрела в стену, будто именно от неё она ждала помощи. «Нас переселили, когда Вивьен исполнилось десять, а сейчас ей семнадцать». «К счастью, сестра пока в безопасности. Она проходит практику на Веге, а туда попасть ещё сложнее, чем на Феникс. Она в будущем году окончит колледж и поступит в университет. Вернее, должна была окончить. И поступить». Ванесса всхлипнула и, резко повернувшись ко мне всем телом, ухватилась за мои руки. «Но теперь я не имею понятия, что будет, Полли. Стоит Вив покинуть Вегу, как её схватят». «Так, спокойно». Надо обо всём сообщить миротворцам. Пусть твою сестру на всякий случай заберут сюда. Боже, у неё должна была быть потрясающая жизнь. А что будет тут?» Истерические нотки в голосе Ванессы резанули по ушам. Она готова была разрыдаться. Я напомнила себе, что подруга пока не знает, какой Феникс замечательный, и, обняв её, похлопала по спине. «Дорогая, поверь, тут очень хорошо. Центр помощи действительно нам поможет». «Тебя? Уже?» — охнула Ванесса и, вырвавшись, вытаращилась на меня в ужасе. «Что? Нет! Я прилетела сюда за пару часов до вас!» — возмутилась я. «Ничего со мной не делали. Я просто прогулялась по зданию и посмотрела телевизор. Нам все врали, Ван. Но ты это и сама скоро поймешь. Давай продолжим про сестру и песню». Не уверена, что подруга мне поверила, потому что она от меня немного отсела но, видимо, отчаяние её было слишком сильным, поэтому рассказ она продолжила. «Дети ведь не заключают контракт, поэтому Вивьен оказалась моим довеском, и когда мы прибыли на Энгин, Акус сказал, что сестра тоже должна работать, если хочет вкусно кушать, красиво одеваться и учиться в хорошей школе, поэтому он хотел сделать её разведчицей. Сестра должна была искать богатых туристов и разыгрывать из себя потеряшку, пока маленькая». «Боже, он обещал ей другую роль. Я не хочу даже думать, какую. Конечно же, я испугалась за сестру. Я не хотела для неё такой жизни. Я упала Акусу в ноги и поклялась, что готова на всё ради благополучия сестры. И тогда он сказал, что может пойти мне на уступки, если я соглашусь стать ключом». Ванесса замолчала, снова уставившись в стену, и мне пришлось ей напомнить, что до финала мы пока не добрались. «Он что-то с тобой сделал? Что, Ван?» Я сопроводила слова лёгким поглаживанием руки подруги. Она не отшатнулась. Хороший знак. «Ничего особенного не сделал. Только небольшую прокачку гортани, диафрагмы и памяти, чтобы я самостоятельно могла исполнить песню», — созналась Ван, вздохнув. Её невозможно спеть целиком одному человеку без специальной подготовки, потому что это набор звуков, вызывающих определённые энергетические колебания, которые открывают дверь в шахту. Она опять замолчала, а до меня стали доходить смутные воспоминания и мелькать догадки. Иногда Ванесса пропадала на день-два, а возвращалась измождённой. Объясняла тем, что болела, а это, наверное, из-за энергетических затрат. А ещё в первый год переселения Акус несколько месяцев разучивал со мной какую-то тарабарщину, обзывал её песней «Светила Либера», ругался, что все мы никчёмные и неспособны исполнить шедевр его родной планеты, поэтому отказался от идей поставить спектакль по легендам Либера. Но ту фразу, вернее, набор звуков разной частоты, громкости и не пойми чего ещё, я помню. Тем более Акус иногда просил меня повторить. говорил. «Нет, не то», — и отпускал. И вроде другие актрисы на это тоже жаловались. Неужели он и из нас пытался сделать ключи? «То есть ты единственный ключ и знаешь, где находится сокровищница?» «Да, знаю. И точно знаю, что друзья Акуса обо мне знают и будут меня искать, а сестру возьмут заложницей». «Ладно, ладно, что-нибудь придумаем», — пробормотала я, пытаясь переварить информацию но мне всё равно не хватало фактов и требовалось подтверждение. Ван, а ты не могла бы мне спеть эту песню? Да, могу, только что тебе это даст. Я не знаю, хотя бы пойму, учил ли меня Акус ей. И вообще... Желание моё было подкреплено сильнейшим предчувствием, что услышать весь ключ от начала и до конца мне жизненно необходимо. А ещё, поддавшись наитию, Я приняла на кушетке медитативную позу, которую заставлял меня принимать карающее зло. Именно после неё я тогда разглядела энергию Платона. Может, и сейчас что-то увижу. Ванесса встала, прочистила горло, сложила руки на груди и выдала первую протяжную ноту, за ней вторую, третью. Да-да, энергия била в пространство, как будто рисовала ноты на нотном стане и песню даже явились послушать мои старые знакомые, молчаливые наблюдатели. Две светящиеся тени встали по обе стороны от исполнительницы. «Стоп!» — скомандовала я и вскочила с кушетки. «Где моя сумка? Земная, из прошлого. Ты её взяла?» «Да, конечно!» — растерянно махнула рукой подруга в сторону вещей, которые андроид загрузил в коридоре. Я метнулась туда и достала свои сокровища — блокнот и карандаши. Я любила раньше рисовать наброски пейзажей, мимо которых проезжала в электричках. К счастью, музыкой тоже занималась семь лет и слухом от природы обладала идеальным. «Давай сначала», — попросила я усаживаясь обратно, и теперь уже старалась ничего не упустить. Мелодия, если её можно так назвать, длилась недолго, секунд пятнадцать. И трёхсекундный отрывок, который разучивал со мной Акус, я узнала сразу. Он, наверное, был самым простым и не сопровождался никакими притопами с прихлопами. А вот в остальных были и эти элементы. Ноты и интервалы с тактами я записывала быстро, а движение Ванессы изображалось схематично человечками. Было бы хорошо попросить подругу этот номер повторить на бис, но она даже после одного коротенького исполнения заметно устала. У неё выступило на лбу испаренной, задрожали руки, Я усадила Ванну на кушетку и сунула ей в руку пирожное. Пусть глюкозу потребляет, а я подумаю. Для меня оставалось неясным, на кой чёрт Акус пытался сделать из нас запасные ключи. Как ни крутила в голове этот вопрос, не могла придумать объяснение. Ванесса тоже не знала. «Он сказал, не твоего ума дело. Я и узнала, только когда ты мне пожаловалась. И другие девочки говорили... «Но знаешь, кто может знать?» «Кто?» Предположений у меня не было. Приближённых и личных помощников Акус не держал. «Тисити Вали!» «О, она-то с чего?» Я неподдельно удивилась. «Тисити — не переселенка, а коренная жительница Энгина-24. Мужеподобная девушка без крупицы актёрского дара каким-то образом всегда получала роли. Пусть не главные, но всё же... Мы предполагали, что за взятки. Наш Акус был очень жадным, а семья Тисити не бедствовала. Так любовница она его. И как-то раз на них наткнулась в городе. Они выходили из отеля. А ещё раз случайно услышала, как они ругались у Акуса в кабинете. Ти требовала, чтобы он вместо неё натренировал кого-то другого. Я так поняла, что она про песню говорила. «Ванесса, милая, какая любовница!» Что-то подругу понесло не туда, и я забеспокоилась о её душевном здоровье. Разве же Акус Боржа имел гендер? У либерцев его нет. Откуда же я знаю, Поль? Может, он по их меркам извращенец? Но мне вообще сейчас на это плевать. Ты мне скажи, правда считаешь, что местным можно доверять? Да, я считаю, что надо всё рассказать главе миротворцев. Я очень всего боюсь, Поли, но выбора у меня нет» поэтому положусь на тебя полностью. В твоих руках наши свивен жизни». Я встала с кушетки и прошлась по гостиной туда-сюда, раздумывая, как мне перехватить Платона, обратиться к его матери, к андроидам. И сделать это лучше до того, как мы попадём на официальные допросы. Почему-то мне казалось, что если силовики коалиции узнают про Ванессу, они не станут долго думать и потащат к тайнику, а ее её сестру наплюет. А Таисия Хазаш даже возразить не сможет, так как дело серьёзное и вселенской важности. «Сиди здесь в ван, разбирай пока вещи, а я узнаю, какие сегодня у хозяев на нас планы». Только сделала шаг к двери, как в неё аккуратно постучали. Я открыла. «Глава центра Таисия Хазаш просит гостей собраться в холле для короткого приветственного объявления. Чудно, на ловца и зверь бежит». «Пойдём, Ван!» — обернулась я к подруге и махнула рукой. Она поднялась и, понурив плечи, двинулась на выход. Весь вид Ванессы излучал обречённость. «Вообще, она очень хорошая и добрая девушка. В первые дни на Энгине именно она оказала мне огромную поддержку и помогла заработать авторитет в коллективе. Но пессимизм, который в характере француженки преобладал над всеми остальными чертами, порой меня страшно бесил». Сколько раз ей твердила, «Ещё не всё потеряно!» И оказывалась права, а Ван всё равно каждый раз за старое. Взяла её твёрдо под руку и повела в холл, куда из всех дверей подтягивались и остальные коллеги. Таисия переоделась, сейчас на ней были свободные брюки, мягкие туфли без каблука и простая, но миленькая футболка. Никакого элегантного наряда и украшений — «Наверное, таким образом она пыталась стать ближе к прибывшим, но все без исключения смотрели на главу Центра помощи настороженно. «Уважаемые гости Центра, я вас приветствую и хочу донести основное. Мы никому помощь не навязываем, и если вы её не хотите, вы её не получите». А вот тон и слова противоречили образу простой соседской девчонки и вызывали некий диссонанс и желание к странной даме прислушаться. Сегодня у вас свободный вечер. Можете покидать центр и гулять где хотите. Но у нас работает второй реабилитационный этаж, где можно получить любые расслабляющие процедуры. Ужин в семь, Дверь в центр открыта круглосуточно. Распоряжайтесь временем по своему усмотрению, однако помните, что завтра утром с вами начнут работать специалисты КСБ, исследователи миротворцев. Подъем будет ранний, и если вы хотите получить помощь наших юристов, заявлять об этом не нужно, они будут присутствовать по умолчанию. Если же, напротив, не доверяете нам и не хотите, сообщите об этом завтра в кабинете следователя. И последнее. Всю справочную информацию можете получить от андроидов тоже круглосуточно. На этом я вас оставлю обживаться. Таисия царственно улыбнулась и покинула холл. Вот это я понимаю выход и речь. Впечатляюще!